Глава 56. Джулиан. Кассандра не перестает жаловаться, что лекарства вызывают у нее постоянную усталость и головную боль. Другое малоприятное последствие — она набрала вес. Через час мне ехать в больницу. Я иду проверить, встала ли она. Вздыхаю. Еще крепко спит, слегка похрапывая. Волосы в беспорядке. Эта версия Кассандры неряшливая, располневшая, в вечном полузабытии. Изрядно действует мне на нервы. Думаю, не стоит ли добавить к ее лекарствам отдирал? Он подавляет аппетит. И мысленно поручаю себе проверить, как взаимодействуют эти препараты. Брезгливо морщась, подхожу к кровати и тормошу Кассандру за руку. «Пора вставать». «Который час?» — бормочет она, не открывая глаз. «Пол восьмого. Ты не проводила Валентину в детский сад. Кормить ее завтраком пришлось Нэнси». Заставляю себя замолчать, пока не сказал лишнего, но мысленно говорю: Ты плохая мать. Она живет здесь более полутора лет, и все это время ее состояние резко меняется. Валентине уже пять. Она прекрасно чувствует себя в частном детском саду, но я-то надеялся, что Кассандре по силам обучать ее дома, а она оказалась на это не способна. Она открывает глаза и убирает с них волосы. Прости, я так устала. Напоминаю себе, что это не совсем ее вина. Такое ее делают лекарства. Стараюсь говорить мягче. Понимаю, мы все устаем, но жизнь не стоит на месте. Я скоро еду на работу и буду рад, если жена встанет, проводить меня. Она садится и медленно выбирается из постели. Ночная рубашка сидит на ней плотнее, чем раньше. Спустись ко мне на кухню, когда оденешься. Я хотел бы спланировать твой день, пока не уехал. Она кивает и идет в ванную, а я на кухню, налить себе кофе и пролистать газету. Пора дать ей задание. О том, чтобы она вернулась на работу и речи никогда не шло. В любом случае, она настолько не и рассеяна, что у нее самой отпало всякое желание ездить на работу. Я полагал, что она будет учить Валентину, но раз она не в состоянии заняться ей нечем, надо придумать ей дело, иначе она впадет в настоящую депрессию, а не медикаментозную. Она вползает на кухню, наливает себе чашку кофе и плюхается на стул напротив. «У меня опять был кошмар», — жалуется она. Вздыхаю, и это тоже начинает утомлять. Она дрожит. «Тот, где все лежат мертвые, и я кричу, но не знаю, кто эти люди и что произошло». Ставлю кружку на стол и смотрю на Кассандру. «Я уже говорил тебе, что ты читаешь слишком много ужасов». Ты слишком внушаема. Прекрати отравлять себе мозг этой дрянью. Может, ты и прав, но мне так скучно. Нужно выбираться из дому, говорить с людьми, познакомиться с кем-нибудь. Почему у меня нет никаких друзей?» Она спрашивает об этом все чаще и чаще. «Я уже объяснял тебе, Кассандра, когда у тебя обострилась депрессия как раз перед попыткой самоубийства, ты порвала со всеми своими друзьями». «Порвала?» «Да, закатила жуткую сцену, помнишь? Тебе исполнилось 35, мы праздновали. Ты выпила слишком много вина, и когда наступило время петь «С днем рождения тебя», ты схватила торт и бросила его на пол, а потом сказала, чтобы все убирались нахрен. Хотя ты выразилась еще грубее». Она закрывает лицо руками и сидит молча. «Я рассказывала эту историю часто, так что она уже верит в нее. Я ревновала». Я думала, что ты спишь с моей лучшей подругой, и все об этом знают, но от меня скрывают». Киваю. «Да, у тебя уже были настолько бредовые мысли». Наклоняюсь и накрываю ладонью ее руку. «Я пытался убедить тебя, что никогда и не посмотрел бы на другую женщину, но ты не хотела верить, и отчасти поэтому ты сейчас на таблетках. Без них ты можешь стать довольно свирепой, а мы не должны допустить, чтобы ты напала на Валентину». Она мотает головы, вытаращив глаза. «Я бы ни за что не напала на Валентину». Смотрю на нее сурово. «Это ты сейчас так говоришь, но ведь уже были неприятные случаи. Я пообещал не напоминать тебе, так что не будем о них. Но заводить новые знакомства тебе точно не стоит. Может случиться все, что угодно». Теперь она уже плачет. «Ну что же мне с собой делать, когда тебя и Валентины целый день нет?» Я сижу здесь в заперти. Ты мне даже машину не даешь. Ты прекрасно знаешь, что на лекарствах машину водить нельзя. Последний раз ты едва не сбила ребенка, как раз перед тем, как врезаться в стену и искалечить себе лицо. Что? В ужасе спрашивает она. Историю с аварией она знает, но я только что добавил новую деталь. Да, в тот раз мы тебе не рассказали, потому что ты была слишком слаба. Но я не могу и дальше молчать, раз ты снова заговорила о вождении. Ты настолько ушла в мысли о самоубийстве, что не заметила девочку на велосипеде. Тебе пришлось резко свернуть в сторону, чтобы не сбить ее. Но ты не затормозила перед оградой, ну а потом, сама знаешь, разбилась в лепёшку. Она судорожно сглатывает и сидит, опустив глаза в чашку. Я достаю листок. Ты можешь заняться тем, что я тут набросал. Я оставил тебе рецепты супов, жаркого, хлеба. Готовь здоровую еду. Больше заботься о нас с Валентиной. Не произнеся ни слова, она берет у меня листок и просматривает написанное. Когда она снова поднимает на меня взгляд, в нем читается эмоция, которую я у нее уже давно не видел: Гнев! Ты что, шутишь? Ты хочешь, чтобы я просто торчала дома и целыми днями готовила? В ярости выхватываю листок. Скажи спасибо, что я не умолкаю и делаю глубокий вдох. Подумай, с чем пришлось смириться мне. Твои депрессии, капризы, несносный характер. Может, тебе лучше вернуться в лечебницу? Этой угрозы достаточно, чтобы мятежный блеск в ее глазах потух. Джулиан, прошу тебя, мне нужно что-то большее. Я здесь с ума схожу. Я поднимаю брови. Читаешь мои мысли. Но я осознаю, что ей и правда нужно что-то большее. Если она будет несчастна, то станет бесполезной и для меня, и для Валентины. Извини, дай мне над этим подумать. Давай поговорим сегодня вечером, хорошо? Она кивает. Спасибо. Один из моих бывших пациентов — главный библиотекарь в городской библиотеке, которая находится на нашей же улице. Надо подать Кассандре идею устроиться туда на работу. Разумеется, я позабочусь о том, чтобы должность она не получила, но сам процесс подачи заявки займет ее на некоторое время. Она будет благодарна мне за желание помочь, но не обвинит в том, что ей самой не достают квалификации. Я получу награду за усилия и сыграю роль героя. Роль, которая мне очень нравится. А пока суд до да дела, на дом будет приходить нанятый мною тренер, пусть приведет ее в форму. Даже моя самоотверженность имеет границы. Она должна быть похожа на истинную Кассандру, мою жену, настолько, насколько это возможно.